123. Круг замкнулся. День был пасмурный. Битори высунулась на балкон, чтобы проверить, какую погоду нагоняло к ним море. Темнота от одного края неба до другого. Дождь лупил, как бешеный. Так что сама ты до кладбища не доберешься. Давай я отвезу тебя на машине». Ведь еще утром временами проглядывало солнце. Беттори, как обычно, поболтала с оранчей на углу площади. Ближе к полудню села на автобус и, не успев доехать до дома, увидела, что начался страшный ливень и с тех пор не прекращался. «Шавьер по телефону. И как тебе только в голову пришло ехать на кладбище? Погляди, что делается на улице!» Я должна рассказать чату очень важные новости. Мама, ради бога, оставь эти игры. Он заехал за ней в четыре. Плащ на плечах мокрый. Она взяла зонтик и сунула в сумку письмо. В глазах у биттори то и дело вспыхивали искры счастья. А если не счастье, то просто радости. Причину Шавьер знает». Вчера, уже довольно поздно вечером, они с сестрой заехали к матери по ее просьбе. Встревоженная Нерея спросила, что случилось и чем вызвана такая срочность. Тогда Битори все им рассказала, продемонстрировала и прочитала письмо, едва справляясь с эйфорией, в то время как у сына и дочери лица постепенно мрачнели». Значит, именно этого ты так страстно желала? Именно этого, дочка. Ну вот, твоя мечта сбылась. Можешь успокоиться. Да, но теперь надо сообщить об этом чату. На лестничной площадке Шавьер заметил, что мать вышла из квартиры в тапочках. «Слава Богу, что ты вовремя мне сказал!» Время от времени Шавьер отводил глаза от дороги и поглядывал на Битори. Ею можно было только восхищаться, если вспомнить, как тяжело она больна. Дворники, щелк-щелк, безостановочно делали свое дело. Битори, смотрю на этот дождь, и ты даже вообразить не можешь, о чем я думаю. О том, что точно так же лило, когда убили отца. «Как ты догадался? С тех пор много раз шел такой же сильный дождь!» Он подвез мать почти к самым кладбищенским воротам. «Посмотри, это ведь настоящий потоп!» Беттори медленно и не без труда вылезла из машины. Наверное, ее мучила боль в животе, в чем она не желала признаваться сыну. Может, она хочет, чтобы он сходил на кладбище вместе с ней? Нет. Ему ждать здесь? Как желаешь. Дольше, чем на полчаса, я не задержусь. Разговор шел под шум дождя. Дождевые капли со вкратчивой яростью разбивались о землю и с дробным перестуком о зонтик Беттори. Слава Богу, что нет ветра. «Скоро о вас скажут то, что сейчас говорится о нас. Они умерли. Это звучит зловеще и обыденно. Людям не хочется возвращать планете, данные им на время атомы. А ведь на самом-то деле странное и исключительное явление — это как раз быть живым». Шавьер подождал, пока мать, одетая, как и положено, в черное — скроется за воротами кладбища, а потом поехал искать, где бы припарковаться. Беттори несла в сумке кусок пластика и платок, правда, непонятно зачем. «Не стану же я садиться на залитую водой плиту!» «Чато! Чатито! Ты меня слышишь? Дождь такой же, как и в тот день, когда тебя убили! Но сегодня я принесла тебе новости!» И она рассказала ему, стоя под зонтом у края могилы, что без Аранчи, без ее доброго посредничества она, Абиттори, не сумела бы замкнуть этот круг. Аранчи смягчила сердце террориста, уговорила сделать нужный шаг. И он его сделал. Зачем это было нужно Аранчи? Затем, что она его любит. Он ее брат, и я это понимаю. Она не оправдывает того, что он натворил, напротив, судит его очень сурово, не миндальничая, но он ее брат. Она пытается всеми средствами помочь ему освободиться от себя самого, вырваться из чудовищного прошлого. И когда Аранча узнала о муках совести, которые он испытывает в тюремной камере, она написала мне на своем айпеде, что-то в душе у него меняется, он много думает, это хороший признак. Но Хосе Мари испытывал еще и страх, и знаешь, что ему пришло в голову? «Послать Беттори нечто символическое, вместо того, чтобы напрямую попросить прощения. Наверное, он очень одинок, этот парень. Нет, конечно, он уже давно стал взрослым мужчиной. Ведь раньше Хосомари вообще ни о чем не думал, а сейчас, судя по всему, думает слишком много. А раньше сразу написала брату, что предложенный им вариант Беттори наверняка не понравится». И, разумеется, он мне не понравился. Дело было пару недель назад. Прости, что я за все это время ни разу не смогла тебя навестить. На беду, пока накапливались всякого рода новости, мне приходилось еще и бороться с болью, и я просто не добралась бы до кладбища. Хосе Мари собрался послать ей что-то. «Что именно? Она понятия не имеет. Что-то, что может поместиться в конверте. Фотографию, рисунок. Иными словами, он послал бы это что-то в знак того, что он просит у нее прощения». Тогда я сказала раньше, что в такие игры не играю, мне не до головоломок. И в ответ она написала на айпеде, что на моем месте тоже не согласилась бы, а причина в том, что этот дурень боится. А вдруг он пришлет мне письмо с просьбой о прощении, а я со всех ног помчусь показывать письмо журналистам. Вот ведь взбредет такое в голову». Крыша у него, видать, совсем поехала за те годы, что он просидел в тюрьме. У меня и мысли ни разу не возникло, что можно хоть о чем-то говорить с журналистами. Только этого нам и не хватало, засветиться в газетах, а еще, чтобы они лезли ко мне домой, фотографировали и засыпали вопросами. Короче, Беттория ответила «нет». Вскоре Аранча спросила, может ли она твердо обещать, что вся история останется в тайне. Беттори обещала. Правда, слегка обиделась, что кто-то ставит под сомнение ее честность. И вот вчера утром пришло письмо. «Хочешь, прочитаю?» И она прочитала, хотя знала его почти наизусть. «Кайшо, Беттори!» По совету сестры я решил написать тебе. Я не привык много говорить, поэтому сразу беру быка за рога. Я прошу у вас прощения. У тебя и у твоих детей. Мне горько, что все так обернулось. Если бы у меня была возможность повернуть время вспять, я бы это сделал. Но нет такой возможности. А жаль. Может, «Ты меня простишь. Свою кару я несу. Желаю тебе всего самого лучшего. Хосе Мари». Дождь падал на могилы, на асфальтовую дорожку, на темные деревья по краям дорожки, мокрые могильные плиты и свежий запах тишины — Над городом и дальше, над горами и далеким морем растянулись тяжелые тучи. На всем кладбище не было видно ни одной человеческой фигуры. Хоть ты-то меня понимаешь, мне были очень нужны эти его слова. Моя причуда, скоро я встречусь с тобой, Чато, зато теперь знаю, что уйду спокойно. «А ты тем временем погрей мне место в могиле, как раньше согревал постель. Ладно, пока я тебя оставлю, меня ждет Шавьер». «Дети знают, что как только представится такая возможность, они должны будут перенести наш с тобой прах в поселок. В этом отношении ты можешь быть спокоен. И будем надеяться, в день моих похорон такого дождя, как сегодня, не случится. Чтобы не вымокли те, кто придет проводить меня в последний путь. И цветы тоже». Шавьер вышел из машины, чтобы, помахав руками, дать ей знать, что ждет ее здесь, метрах в тридцати от ворот. Дождь так и не утих. А теперь куда? Никуда. Домой. Привет тебе от отца. Тебе нравится разговаривать вот так, в одиночестве, да? Меня это утешает». «А главное, вокруг нет людей, и никто моих слов не слышит. Так что, если ты ненароком решил, что я рехнулась, можешь успокоиться». «Я ничего такого не говорил». «Да, пока не забыла». «Чато спрашивает, когда ты, наконец, женишься?» «Он считает, что давно пора». В машине повисло молчание. Они стояли перед красным сигналом светофора на туманно-серой улице. Шавьер обернулся и посмотрел на мать. Вот теперь мне и вправду кажется, что ты рехнулась. Загорелся зеленый свет, и Беттори расхохоталась.